Я прикидывал, что Барри Кэмпбелл делает сегодня в голубой канарейке. Вот это мог бы оценить другой Лоуренс, аравийский. Когда-то для любви требовалось много чего. Увы в наше время даже разнополости не обязательно. Нина велела водителю высадить меня у обезьяни лапы на Бетфорд-стрит, а сама отправилась туда, где развлекаются нынешние видеодети, когда они наконец-то изволят расстаться со своими телевизорами и выйти в свет. Обычно они выбираются в места с телевизорами побольше. Я не смотрю телевизоры, никогда не станцевал ничего серьезного, а моя нелюбовь к большей части молодежи и зеленым насаждениям даже сильнее, чем страх перед ядерной войной, которая может их всех уничтожить поэтому в ночных клубах я бываю нечасто. Да и хорёк тоже. Обычно он слишком занят, курсируя между баром и мужским туалетом, и сегодняшняя ночь не исключение. Заметив меня, наконец, он подошел с озабоченным видом. Если вы никогда не видели озабоченного хорька, то лучше и не надо. Он беспокоился, что дело об убийстве Вортингтона получит огласку, и подозреваемые, которых я проверяю, могут догадаться, кто меня навёл. Как и президент США, Харек полагал, что быть всегда на виду — необходимая составляющая его работы, поэтому такая перспектива его пугала. Я попробовал его успокоить, не совсем, только немного. «Успокойся, парень, просто держи ухо востро. При твоей работе в полицию ты не обратишься, правда?» Он вернулся к туалетам, а я поплёлся к бару. Каждый раз, приходя в обезьяню лапу, я не мог не вспомнить Бейкермана. Пока он был жив, я не понимал, что Том Бейкер — мой лучший друг». Так вот обычно и бывает. В мерцании глаз Бейкермана отражались зеленые холмы Ирландии, откуда он вел свой род, хотя сам никогда там и не был. Я помахал бармену Томи, чтобы получить выпивку. Как раз Томи и работал в ту ночь больше трех лет назад, когда Бейкер умер. Он тогда перегнулся через стойку бара, окончательно уподобившись изваянию Будды, и спросил: Это правда насчет Бейкермана? Отправился к процам?» Да, ответил я. Том Бейкер был актером, но не только. Свою жизнь он играл здорово, но жизнь не кино, ее не переснимешь и не прокрутишь еще раз. Теперь, оглядывая бар, я видел только серых людей из серого казино. Бейкермана знаете? спросил я в пространство. Он живет на Друри-Лейн. Я пошел к автомату и позвонил моему другу Рамбаму в бруклинский офис его охранной фирмы Палориум. Рамбам работает частным детективом, хотя его лицензии я никогда не видел. Он провел два года в федеральной тюрьме, где научился кое какому полезному ремеслу и завел обширные связи. Он утверждал, что его ищут во всех штатах, начинающихся с буквы «Ай». Я его искал, потому что хотел забраться сегодня ночью в квартиру Фрэнка Уортингтона, а времени оставалось в обрез. Мы договорились встретиться в 2 часа ночи в угловом бистро, которое находилось в нескольких кварталах от дома Фрэнка и не закрывалось до 4 утра. В бистро подавали нечто под названием бистробургер размером с человеческую голову. Я, как правило, не ел ничего больше своей головы, но сегодня был голодным и раздраженным, да и часы у Рамбама ходили не по Гринвичу, а по Бруклину плюс-минус час, поэтому я заказал бистробургер и велел парню не жалеть зелени. Я позвонил Адриане. Витражисты, я знаю, работают допоздна и спокойно воспринимают звонки в неурочное время. Я сказал, что могу заскочить с приятелем через час или около того. Она не возражала. Я не хотел беспокоить Синтию и не хотел, чтобы она меня беспокоила. Квартира Адрианы на третьем этаже будет удобным отходом, если кто-нибудь объявится в то время, пока мы с Рамбамом будем возиться перед дверью Фрэнка. Я искренне надеялся, что Рамбам действительно знает свое дело, поскольку увидеть Адриану в четвертого утра мне все же не улыбалось. «Ты готов, приятель?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Только инструмент из багажника достану». Он прогулялся квартал вниз по улице, залез в багажник своего черного ягуара и вернулся беспечной походкой с армейским ранцем размером с маленький аккордеон на левом плече. «Ну что», — сказал он, — «пора повеселиться». Мы прошли в тени мельницы, вверх по ступенькам Джейн-стрит 42, так никого не встретив. В доме было тихо, времени чуть больше трех. На площадке первого этажа он вручил мне вязаную шапочку, обычные садовые перчатки и фонарик размером зажигалку. Этот фонарик под названием Byte Light можно держать в руке или во рту, а его пластиковая фара рассеивает свет и закрашена красным. Рамбам засунул в левое ухо наушник, который был соединен с полицейским сканером, закрепленным на поясном ремне. По нему Рамбам контролировал все переговоры местного участка с радиопатрулями в этом районе. Когда мы добрались до двери Уортингтона, я заметил, что полицейская печать сломана. Рамбам уже рылся в ранце, ухмыляясь при этом. Он извлёк крошечный шпатель. «Специально для книги рекордов Гиннесса», — объявил он. Рамбам просунул нож в узкую щель между дверью и косяком, немного поднажал, после чего слегка толкнул ладонью. Все это заняло 12 секунд, если бы кто-то взялся посчитать. Мне было не до того, я считал удары своего сердца. Но он открыл дверь быстрее, чем шестерка на скейтборде удирает с шухера по Малберри стрит Мы вошли, закрыли дверь и включили фонарики. Рамбам отвесил мне изысканный поклон в ближневосточном стиле, и я похлопал его по плечу. «Легавые сами сломали печать», — сказал он. «Скорее всего, они все здесь закончили, но могут и вернуться. Они хитрые». Вся комната приблизительно в равной пропорции была покрыта толстым слоем пыли и талька для снятия отпечатков. «Если я от этой дряни начну чихать, не забывай сказать «будь здоров», — прошептал Рамбам. «Ага, чаевые по-ирландски», — сказал я. «Лучше просто не чихай». «Как скажешь», и он начал прогуливаться по комнате. Все было как обычно, только Фрэнка не было дома. Я подошел к шкафу, повернул ручку и приоткрыл дверь. Ни черта не видно. Я открыл дверь до конца, и в два фонарика мы осветили внутренности шкафа. То, что, вероятно, являлось когда-то мужской и женской одеждой, располосованной на узкие ленточки, валялось внизу. Было похоже на отдел упаковки подарков большого универмага перед закрытием, только весьма зловещий. Я наклонился, чтобы исследовать остатки на полу, когда нечто круглое, телесного цвета, сверху поросшее волосами, скатилось с верхней полки шкафа. Глухо ударившись об пол, оно покатилось и замерло в полусьме между нами. «Боже правый!» — сказал я. «Ничего себе головка!» — сказал Рамбам. Голова уставилась на нас из полумрака. Она ничего не говорила, да мы, собственно, и не ждали. «Смотри, какой у нее ёжик!» — сказал я. «Ну и что с того?» — поинтересовался Рамбам. «Парик с короткой стрижкой», — ответил я, — «почти с такой же, как была у Уортингтона. Зачем бы ему такой?» «Мне-то откуда знать», — сказал Рамбам. «Спроси что-нибудь полегче». Я уставился на предмет, лежащий на полу, а тот мрачный и без глаза таращился на меня, как одушевленный злобный грейпфрут. «И то правда», — сказал я. От такой находки в квартире Уортингтона вставали не только волосы на голове, но и некоторые тревожные вопросы. Во-первых, какого черта она здесь делает? Во-вторых, какого черта тут делаем мы?